Глава восемнадцатая. Узнать все и даже поверить. Придя в себя, ардай тут же ощутил два важных обстоятельства. Первое – он был одет. В штаны, рубашку и, кажется, куртку. А второе – его запястье и щиколотки перетягивала прочная веревка. В паре шагов горел маленький костерок и сидел человек. Ордай неосторожно шевельнулся, под его плечом хрустнула ветка, и человек быстро обернулся. Что, очнулся уже? Вот и хорошо. Не сильно я тебе. Он, незнакомец, тут же встал и подошел. Присел рядом на корточки с беспокойством, вглядываясь Ордая в лицо. Ты в порядке? Буду, когда развяжешь. Такое положение быть связанным действовало на Ордая плохо. Что, опять он в чьих-то руках? Он пленник? Незнакомец улыбнулся и тоже перешел на саддийский. Развяжу, конечно. А ты без глупостей? Я ведь здесь, чтобы тебе помочь. Не дожидаясь ответа, он быстро и как-то очень легко одним движением развязал шнурок, перетягивающий запястье орда и протянул ему открытую флягу. Взялась в его руке непонятно откуда. Выпей вот горячее, тебе не помешает. И успокойся, говорю. орда взял флягу, поднес к лицу, почувствовал пряный винный дух. Там был травник с вином. Захотелось хлебнуть, но он вернул флягу. А просто воды нет. Там есть ручей недалеко. Развяжи, я пойду напьюсь. Незнакомец посмотрел с сомнением. Тебе до сих пор хочется воды? На, пей. Первая фляга исчезла, зато тут же откуда-то взялась другая. Ордай взял ее, хлебнул. Холодная свежая вода. Хорошая вкусная вода. Но ему действительно сейчас хотелось не пить, он скорее проголодался. И он по-прежнему чувствовал усталость, но уже не такую убийственную, как до этого. Отдохнул, пока без памяти был? «Вот что, парень!» — мягко сказал незнакомец, улыбаясь уголками глаз. «Ты прыткий, я вижу, но и я не промах. И сила вся при мне. А ты сейчас для самого себя опаснее, чем для кого-то. Не пытайся ничего бросать, бить меня и все такое, а то вырублю до утра. Пусть князь сам тебя вразумляет. Договорились?» И опять, не дожидаясь ответа, он так же быстро развязал ордаю ноги. «Хочешь поспать или посидишь со мной у огня?» Молча Ардай встал и тут же схватился за штаны. Они оказались чересчур широкими, и их совсем не поддерживал свободно застегнутый пояс. Ордай дернул пряжку, чтобы подтянуть пояс. Пряжка не поддавалась. Незнакомец хмыкнул, его это, кажется, позабавило. «Погоди, Диан, дай я. Вот так надо». Он щелкнул пальцами, и пояс подтянулся сам, так что штаны сползать перестали. «Не взыщи, Диан. Взял свою одежку, что быстро нашлось». «Да и откуда бы мне знать, что тебе в пору?» «Не зови меня Дьяном», — буркнул ардай с досадой. «Я из И благодарю тебя». Истерел, так истерел, Дело твое», — пожал плечами садиец. «И точно, чего это мы не познакомились. Я Диманчир, а яс Диманчир. Держу оружейную лавку в калне. Это неподалеку от Ита». Он вернулся на прежнее место у костра. ардай тоже подошел. И тут же увидел Бину, которая спала на скомканном пестром одеяльце. «Князю неприятно будет найти ее в клетке», — пояснил саддеец Диманчир. «Да не поспоришь». Саддеец опять как будто ниоткуда достал ту самую отвергнутую Ардаем фляжку, бросил ему. Орда не поймал, хоть, казалось, летела прямо в руки. Пришлось нагнуться и поднять. «Извини, ты все-таки устал, как видно», — дружелюбно заметил саддеец. «Пусть будет у тебя, вдруг захочешь. Моя жена-мастерица готовит травник с осенними ягодами». Ардай устроился у костра напротив Диманчира. Все-таки хлебнул напиток. «Вкусно». «Ах, да. На, вот, держи». Диманчир также ниоткуда извлек большую лепешку, завернутую в кусок полотна. Бросать не стал, протянул. Ордай с наслаждением вцепился зубами в хрустящую корку. «Вкусно. Он съел бы таких десяток». Диманчир наблюдал за ним из-под лобья и с заметной улыбкой. «Я ведь тебя еле нашел». «Эликанта помогла, сумела проследить твой путь». «Ее бы сюда сейчас», — он кивком показал на Бину. «Да нельзя. Ну ничего, до утра доживем, сдадим девочку Диану в полном порядке». «Он, наверное, взял с собой кого-то?» Конечно, Ордань ничего не понял, потому что понятия не имел, кто такая эта эликанта, и какие у них могут быть проблемы до утра, и кого надо с собой взять. «Эликанта кто это? И почему нельзя?» «Тоже садика, крылатая, держит с мужем гостиницу в калне но она пока не летает, положение ее такое. Ардай снова вытаращил глаза, осмысливая, осторожно уточнил. Эээ, какое? Да ребенка ожидает, какое же еще раз превращаться не может. Ага, стало немножко понятно. Если садийка ждет ребенка, она не может превращаться в драконицу. Ардай покосился на Бину, которая как раз завозилась на своем одеяльце. А она или Канта это ребенка ждет? Или... «Как это?» Демончир понял, улыбнулся. «Ребенка, да, младенца. Говорю же, она в кауне, это город здесь, на побережье. Было бы иначе, она бы здесь не осталась, сразу улетела бы в Содду». «Объяснил, называется». «Понятно только, что ничего непонятно. понятно». почему такая?» «Я имею в виду, то есть, я вот родился как люди, а она из яйца вылупилась. Почему?» Демончир поглядел на Ордая немного озадаченно. «А, вот ты о чём. Так ведь каким его ребёнка, то есть зачать, таким он и родится. В человеческом обличье, значит, в человеческом. Так в основном и бывает. В другом совсем редко, но в Сотде в горах случается. Ты этого тоже не знаешь?» «То есть, когда два дракона в драконьем обличье, будет яйцо, а потом драконёнок? А если он и она в человеческом просто младенец рождается?» Демончир кивнул. «И всё время, когда драконица носит яйцо, она тоже не превращается?» Конечно. О, демоны. Его ребенок может вылупиться из яйца, вот что это значит. Почему-то ему представилась Эйда, которой предстоит снести яйцо. А Шала как бы отнеслась к такой перспективе. Впрочем, они же не садики, им это не грозит. Эйда была права, когда отказалась иметь с ним что-то общее. Он не человек. Безумие какое-то. Никогда. Никогда такого не будет со мной. Демонтир понял, усмехнулся. Ты бы не зарекался, Диан, или как там тебя говоришь. И старал. Жизнь она длинная, когда с крыльями любовь там выше облаков. Он посмотрел вверх на серые подсвеченные лунной лохмотья в небе. Это отлично, парень. Если есть с кем. Если подруга крылатая, мало кто может удержаться. И все равно садицы чаще рождаются в человеческом облике. В крылатом редко. То есть это в полете, ну э, зачатие. Ну а как же? Хмыкнул садиц. Только в полете, иначе невозможно. А что тебя смущает-то? Ага, Акаюб погорчался помнится, что привязанного Бороха не разбирает охота на привязанную Аолу. Приплода ему хотелось от драконов, видишь ли. Ардаю прямо помотал головой, дескать, ни за что на свете. И опять Саддеец понял его правильно и негромко рассмеялся. Дело твое, но не зарекайся. Ладно, я выцвани и жена у меня и Цванка. А тебе придется в соде жить поначалу, во всяком случае. Там крылатых девчонок немало, да и семья тебе будет чистокровных сватать. Ты же Диан, чтобы ты там об этом не говорил. Вот что, парень, пока успокойся и просто подожди, а потом разберешься, что к чему. Вот что на самом деле означает правдивое утверждение насчет того, что драконят рождается очень и очень мало. Не все так плохо у драконов, и они не вымрут в скором будущем. Просто драконы рождаются в человеческом облике и проводят первые годы жизни, как обычные дети. Но и драконенком родиться это тоже никого особенно не удивит. Как повезет, короче говоря. Ордай подумал, сколько бы заплатил Каюб за те знания, которые сейчас Демончер выболтал ему между делом. Демончер подкинул дровешек в костер. Жаль, ты сразу не мог объяснить, что случилось, и про девочку не сказал. Так испугался. А с кем же была дочка князя? Ордай неопределенно качнул плечами. Что значит с кем? Она в замке изгнанника была, знаешь такой? У Каюба. У Каюба, значит? демончер сплюнул в траву. Так с кем была девочка? Где княгиня Диана? Ты ее видел? Или с кем? Ардай сглотнул комочек в горле. Княгиня Диана... Это Аола? Ну ясно, кто же еще? Она умерла сегодня ночью. Каюб убил ее. Демончир помолчал, опустив глаза. Потом сказал. Мы будем помнить ее. И все. Ритуальные слова должно быть. Хотя, что к этому добавить? Хорошо, что этот маг не разлучил их. Поэтому девочка выжила. Но он разлучил, возразил Ордай. Бину держали отдельно. Я ни разу не видел их вместе. «Ты что-то путаешь, парень. Маленькая бы умерла от голода». «Но почему? Её кормили. У неё была какая-то особая еда, порошок такой. И ещё лампа. Лампа моля, что ли. У неё свет полезный. И кровь. Она ещё пристрастилась кусать стражников. Ей это как лакомство было». Вдруг он опять вспомнил, как сам летал драконом. И как Борах пил свежую кровь во время кормёжки. Тут же к горлу подступила тошнота, и Ордай чуть не распрощался со съеденной лепёшкой. «Тьфу, какая!» – пробормотал демонтир. «Я бы на месте Диана этого мага сжёг, очень медленно! Хотя знаю, что нельзя хотеть подобных вещей. Лампа и порошок, говоришь? Парень, я не совсем понимаю, для чего это, но не буду утверждать, что я дока в таких вещах, это больше женщин касается. К тому же эти маги то и дело придумывают новые гадости». Ордай опять остался в недоумении. Насчет крови он был согласен, но вообще-то ведь еда малышке нужна. Так что плохого в том, чтобы ее кормить? И заодно он вспомнил свою маяту с Биной, когда она только вылупилась. «Лир Диманчир, а чем вообще положено кормить таких маленьких драконят?» «Не молоком же в самом деле?» Саддеец рассмеялся. «Откуда молоко, что ты? Особая сила появляется у крылатой, когда драконенок вылупляется». Как молоко у женщины, да, вроде того. Особая, говорю, сила, только чтобы маленького кормить. Ну и вода, когда подрастет малость. Ордай опять почувствовал, что его дурачат. Силой? То есть чем-то эфемерным кормить эту маленькую зубастую бестию Бину? И он тут же вспомнил, как Аола вылечила его полумертвого от усталости. Дала ему силу. Накормила как драконенка, что ли? Голова кругом. Демончир потер лоб. Ему, похоже, тоже было непросто. Вот что, парень, ты прости меня, я все никак не вникну, что ты ничегошеньки не знаешь. Ты ведь саддеец и взрослая, а только-только первый раз превратился и не знаешь ничего. Странно это, честно. Ты не сердись. Я понимаю, всякое бывает. Арда объяснил. Я точно ничего не знаю. До недавних пор я лишь издали смотрел на драконьи горы. Я не знал, что я саддеец. Я только минувшим летом впервые заговорил по-саддийски. Все, кто обо мне что-то понял, твердили, что мне нельзя ничего объяснять. Эти знахарки-неберийки, например. Я и вообразить себя не мог, что я... Слова «я дракон» застряли в горле. Он с трудом их проглотил. Он все еще не прочь был бы проснуться. Демончир смотрел с сочувствием. «Чудно! Ты же сын княжны Дианы! Куда князь-то смотрел?» «Что ж, мне жаль, парень. Но ну, теперь-то ничего. Теперь все будет хорошо. Разберешься, научишься. Раз смог превратиться, назад пути нет». Назад пути нет, вот ты обрадовал. Ты не торопись только, не пари горячку. Освоишься, разберешься, понравится тебе. Дьян с тебя, конечно, первое время глаз не спустит, но это правильно. Силы в тебе много, а умений пока мало. Себя погубить, как пальцами щелкнуть. Но научишься, иначе никак. Ордай подумал, вообще, есть ли у него хоть какой-нибудь путь назад. А эти неберики с ними так непросто. — продолжал Демончир. — Они по своим законам живут. Правда, воперёк нам ничего не делают, но доверяться им нельзя. Они вот что, видеть умеют. Я, например, если встречу тебя в городе, не пойму, что ты содеец А они сразу. Потому что видят по-другому, не так, как мы. Любая неберийка много знает, а скажет разве что самую малость и то за денежки. Они же этим в основном и промышляют. Ордай кивнул. — Да, всё так и есть. Но была бы здесь Шала, он бы, кажется, доверил ей всё без остатка. Была бы здесь шала. Ты много не берег, знал, господин демончер Я? Совсем не знал. Зачем мне? Но это давно известно. А с тех пор ни мы, ни они другими не стали. Вот так, значит. Он их и не знал. Ты говоришь, что драконята питаются силой драконицы и больше ничем? А что им еще надо? Вроде как женское молоко, да. Потому что вообще силы у всех есть. И у нас с тобой тоже. Если бы тебе, к примеру, нужно было, я бы тебя поддержал. А малышке моя сила не подойдет, не возьмет она ее. Так что только с нами, без взрослой крылатой, она с голоду умрет. Ты тут что-то про порошок говорил? Не знаю, но и думать не хочется про эту гадость. Чего только маги не намудрят. Каждый такой ответ только рождал новые вопросы. Ей нужна любая драконица, не обязательно мать, чтобы выжить на крайний случай любая которая уже стала матерью Неважно, в каком обличии это случилось и чтобы не старая еще аола э княгиня то есть она же орда запнулся она ведь его бабушка немолодая стала быть демончир улыбнулся княгиня аола была еще молодая и красива наша жизнь избирается иначе парень она дольше и сколько «Как повезет!» — уклончиво ответил садиец. Некоторое время они молчали, глядя на огонь. ардай хоть и чувствовал себя по-прежнему выжатым до донышка, однако спать уже как будто и не хотел. Совсем. Ну и ладно, успеется. демончи развлек из ниоткуда еще флягу. Протянул ардаю Там тоже был горячий травник с вином. «И чем я думал, хоть бы хлеба захватил больше?» «Торопился. Ты очень голоден?» «Терпимо». Ты ведь такое устроил, странно, что еще шевелиться можешь. Да, дай припомнил, он устроил бедствие для города на острове. Я не хотел. Тебя никто и не винит. Хорошо, что еще обошлось, да и ты жив. А мог бы вообще умом повредиться, если на то пошло. Это сплошная удача, парень. Демончир, удобно развалившись у костра, задумчиво смотрел на огонь. Я раз в году бываю в Содде, парень. Жене говорю, что уезжаю по делам. А на самом деле навещаю семью брата и летаю над горами. Неделю летаю или больше. Для меня лучшего удовольствия нет. Здесь это редко получается. В прошлом году вон руку сломал, когда с сыном на охоту ходил. Так превратиться не смог. От отчаяния выйти хотелось. Когда ранен, нельзя превращаться? Ну да, нельзя. А уж если калекой остался, тогда вообще паршиво. Так что береги руки-ноги, дян Мелькнула догадка, и Ардай добавил. И хвост. Демончир рассмеялся. Точно, и хвост. Вот, значит, в чем подвох. Отруби дракону хвост, и он не сможет вернуться в человеческий облик. Они долго разговаривали, сидя у костерка, не спеша, иногда бессвязно перескакивая с одного на другое. Это здорово было, что Демончир оказался таким разговорчивым. Так у тебя сын есть? Есть, тринадцать ему. А вообще детишек у меня трое, и все без крыльев. Жалко. У дочки вот признаки силы явные, вот это она запросто. Он щелкнул пальцами, и на землю рядом упала свернутое одеяло. Еще щелчок, одеяло пропало. Но тут же Диман передумал, вернул одеяло, поднялся и укутал имбину. Продолжил. Случайно у меня подсмотрела, озорница, а потом гляжу, прячет что-то за тенью. Ну, думаю, ничего себе. Сыновья те -то только разговаривать могут по-садийски, а больше, сколько не наблюдал, нет ничего. Наврал дочке, что это секретная магия, и чтобы молчала. Пусть. А там поглядим. Ты ведь пока не умеешь так? Он щелкнул пальцами, подбросил на ладони упавший из ниоткуда платочек, опять щелкнул. Платочек исчез. А как вы это делаете? И откуда все берется? Спросил Ардай. – Как? Да кто ж его знает? Это не объясняют, само получается. Только надо сначала видеть, как другие делают, а потом самому прочувствовать. А откуда берется? из затени? Что это значит, сам не очень понимаю. Просто надо же как-то называть. Прочувствовать? Ну да. Как получится у тебя, ощущения запоминай. Так раз за разом само получаться будет. Это было необычно. Так ты можешь любую свою вещь из-за тени достать? Что положу, то и достану. Обычно за тенью смену одежды держат. Может, сапоги или оружие какое запасное, да мало ли. Женщины, ну, у них свое. А если ты решил, что можно весь свой сундук за тенью спрятать, нет. Так не делают. Это надо в основном, чтобы вот как превратишься, сразу одеться. Обычно во время смены обличья сразу и одеваешься, так что со стороны не видно никому. Только дети, которые не научились еще, сначала превращаются, потом одеваются. Ну да, невесело подумал Ордай. И он с точки зрения садится не смышленыш, который не умеет вовремя надеть на себя штаны. Вот радость-то. Однако надо признать, что это удобно. Сумку за плечами таскать не нужно. Откуда ты из-за тени взял, что требуется, и положил обратно? И что же, Лирни Манчир, ты никогда ничего не скажешь своей жене? Видно будет. Пока зачем ей? Только лишнее беспокойство. А почему ты вообще живешь здесь? Тебе же нравится то обличье, летать нравится. Кто-то должен жить и тут. Я поначалу выйти при дворе служил в вооруженных мастерских. Думал, выслужусь, а пришлось уйти. Дали большой заказ в мастерские, чтобы гарпуны с шадом или с драконьим камнем, как его тут называют, для пушек отковать. Знаешь, что такое гарпун? Стрела железная, вот такой толщины. Демончир показал свою руку. На конце ее веревка. А пушка гарпунная на тугой пружине, далеко бьет. К тому же и пружина магические, слишком уж сильная пружина, а веревка легкая и тонкая, как нитка, а не рвется, не путается. Вот так. Ну, вот из-за шада мне и пришлось сначала больным сказаться, а потом вовсе уйти. Я ведь шад переносить не могу. Ордай ушам не поверил. Так это что, против драконов? А как же еще? Усмехнулся Демончир. Незаконно, конечно. В договоре есть пункт, что только одно оружие против драконов дозволяется, драконий и меч. Но по-тихому делают все. Пушек таких есть немало и у императора, и у других владителей. Князья наши знают о каждой. Почти о каждой. Их в дело не пускают здесь, в Этсване, во всяком случае. В других землях бывает. Погоди. Из такой пушки можно убить дракона? Пустой вопрос. Он и сам понимал, что можно. Давно удивлялся, почему нет такого оружия, чтобы с Шадом из большого расстояния било. Вот о каких-то пушках, купленных Императором за кучу золота, говорили, и что они оказались бесполезны. Почему так, если Ордай сам, поразмыслив, мог бы придумать нечто действенное и более дешевое? Если он сам чуть не убил... Ну ладно, чуть не ранил чёрного дракона мечом с шадом. Получается, самого Диана чуть не ранил. Или у старика ещё внуки есть. Да, можно убить, подтвердил Демончир. И убивают. Редко, правда. Это не просто от расстояния очень зависит и вообще... От чего вообще? От самого дракона. Он, скорее всего, заметит гарпун и вернётся. Да и гарпун вряд ли убьёт сразу, только ранит. Точность выстрела у этих пушек плохая. Редко на это решаются. Однако каждый уважающий себя владетельный имень за последнее время такую пушечку прикупил и в своем замке поставил. Диманчер тихо хохотнул. Потом, случай представиться, попроси князя карту тебе показать. У него карта есть, там вся Ицвана, все именские владения и отметки, какое оружие, какие пушки где стоят. Лучше бы, конечно, не пригодилось, но кто знает. Договариваемся, договариваемся с владетелями, они клянутся, договора подписывают, а все им не имеются. Нужны им драконы, вишь, у нас есть, а у них нет. Ну, как мы передумаем и начнем их подданными на завтрак своих драконов кормить? Так что нет, не уймутся. Может, хоть теперь, после разрушенных городов, испугаются на какое-то время. Диан, небось, сам песни закажет слагателям, не пожалеет казны, чтобы пели про страшных драконов, чем больше дребедений, тем лучше. Зачем? Зачем вообще эта драконья тайна? Если бы все знали. Эх, парень, ну подумай как следует. Когда ты с крыльями, то не победим. Почти не победим. Уже ведь понял, что к чему, когда превращался. А когда ты человек? Ну вот посмотри на себя сейчас. Что скажешь? Сейчас с тобой справиться можно и даже легко, так ведь? Наша сила это не магия здешних магов. Она имеет пределы. Что помешает им переловить нас в человечьем обличье? Нет уж. Лучше пусть и дальше будет тайна. Скажи-ка, ты уже пробовал на себе действия Шада? Да, было такое. И как? Как? Он почти сходил с ума от боли, пристегнутой к стене в кабинете Каюба. Неприятно. Но ты не теряешь от Шада волю, правильно? А большинство теряют. Почему? Ты большой черный, вот почему. Только черные переносят Шада. И они сильнее других, намного. Поэтому такие, как ты, не попадают в драконьи ловушки, и убить их из пушки тоже почти невозможно. Вот взять, скажем, князя Дьяна. С ним, думаю, никакой маг не совладает. Но таких мало. А теперь, выходит, стало на одного больше. Точнее, станет, когда ты всему научишься. Где-то далеко заухала сова. Шала. Вдруг она где-то тут, рядом? Нет, тут же решил он. Иначе уже пришла бы. Хотелось так думать. «А те пушки, что купил император за золото, которые должны были защитить Тит, я слышал, что они оказались сущей ерундой, их одним махом разрушили». Mm -hmm. «Нет, ерунда — это то, что ты говоришь. Вовсе неплохие были те пушки. Просто князь Дьян, он умный и осторожный, и хитрый, как столетний лис, вот что. Князь, одним словом. Пока черные не пожгли все пушки, остальные не приближались. А жгли тоже не абы как. Я сам видел». Там такие ядра были, в воздухе взрывались, а внутри огонь и осколки шада. Попадись под такое ядро черное, и несладкое ему пришлось бы. А ведь целые остались все. Вот так-то, парень. Костерок постепенно съеживался и газ. Демончир вставал, ломал и подбрасывал хворост. Пламя вновь вырастало, а тьма отползала дальше, к деревьям. Я вот что думаю, Лир Демончир. Может, не стоило бы и превращаться в людей совсем? Так и жить драконами. Проще ведь? И никаких тайн. «Ха, нет. Ты сам не знаешь, что говоришь. Это же от половины себя отказаться. С какой стати? Я бы не хотел, например. Да и трудно это, по молодости особенно. К старости проще». «Почему?» «Да не знаю я. Но вот так». Когда небо стало сиреть, Ордай все-таки уснул. А проснулся, вокруг стоял яркий белый день. Не было костра, только немного черных остывших углей. Не было демончира, не было бины. Зато в нескольких шагах, прислонившись к толстому стволу Ойры, сидел Крис Алвур. Он был занят, ловко подбрасывал и ловил несколько мелких камушков. Может быть, он почувствовал взгляд Ардая, потому что повернул голову и сказал голосом. «Ну, наконец-то! Привет, Соня!» «Привет!» — отозвался Ордая все еще в замешательстве. «А ты чего тут делаешь?» «Хотя, дурацкий вопрос!» «Диман Чир говорил, что Диан прибудет утром, а с ним еще кто-то!» Ардай, конечно, больше бы порадовался брату Криса Толботу. Куда деваться? Как что? Тебя караулю. Не без ехидства, заметил Крис. Диан велел не будить. Ты ж у нас такого натерпелся, тебя поберечь надо. Но молодец, что до ночи не проспал. Разбудил бы. Буркнул Ардай, поднимаясь и разминая затекшую ногу. А где Диман Чирибина? Крис тоже встал, потягиваясь. Ответил, перейдя на саддийский. Бина уже в дороге. Домой. Она с моей матерью. А демончир превратился и полетел в Шейтакан. Там сейчас нужна помощь. Но в человеческом обличии ему там нельзя показываться, он же живет поблизости. Все наши там. Вот что, Дьян велел тебя переодеть. Уж прости, но ты на чучело огородное похож. Он, немного рисуясь, щелкнул возле Ордая пальцами, и у того вся одежда тут же заменилась другой. Ощущения были, будто по телу быстро провели жесткой сухой простыней. Новая одежда оказалась куда лучше, все было по росту и размеру, Там тому же ладно и красиво. Рубашка, штаны, сапоги, жилеты с тонкой кожи и широкий тесненный ремень с серебряными фигурными бляхами. «Вон еда», — сказал Крис, — «перекусим и полетели». Рдая задаченно взглянул на Криса. «Дескать, полетели это в каком смысле?» Крис понял. «Так, на всякий случай, ты превратиться можешь?» «Вот оно, превратиться». Ворде сразу заныла под ложечкой. «Конечно, только скажи мне как». «Хм, все ясно, пока не можешь. Кто может, не спрашивает». «Ладно, не тушуйся, после первого раза никто не может». Утешил Крис с легкой усмешкой. «Вот я когда...» «Ладно, неважно, на мне полетишь. Ты ведь хотел меня оседлать, да? Вот и радуйся, такая удача выпала». «Да, выходит, именно это он пообещал когда-то Крису». Прокатиться на его ящерице. Этой ящерица и оказался сам Крис, но что дело не меняет. Но Ордая было нерадостно. Совсем. Ему было тревожно и муторно как-то, но есть хотелось несмотря ни на что. А еды в плетеной корзине было на пятерых. Пироги с мясом и сыром, зелень, неизменный травник во фляжках. Они оба уплетали все так, будто голодали неделю. Проживав и запив травником первый пирог, Крис высказался. Ну, кто бы мог подумать, что ты окажешься Дианом? До сих пор поверить не могу, вот честно. Я не Диан, уже привычно возразил Ардай. Я имени Стерел из Варги, понятно? Ну да, как же, хмыкнул Крис. Как можно быть Дианом и при этом и Ладно тебе, чего уж там. Я тебя буду Ардаем звать, это нормально, да? Нормально. Как же его еще звать? Хоть имя ни у кого не вызывает сомнений. А дурачок Борох из замка? С ним-то что вышло? Послушай, там был еще дракон, он не разговаривает. Крис тут же махнул рукой. Да нашли его уже, сразу и нашли. Там скалистые островки дальше, он туда и улетел. Он ведь в клетке вырос, да? Бедолага, ну прямо как не человек. Зверь зверем получился. Такой несчастный пришибленный звереныш. Ардай чуть не подавился. О чем только не передумал он за последние часы, но только не о том, что бедняга борах тоже мог бы быть человеком, как они. О том, что это саддеец, который лишился человеческого облика, так же, как Арда чуть не остался без драконьего. А узнать, кто он, из какой семьи можно? Теперь выяснится, наверное. И еще есть Альтера и Бриганта, они там как? Пока он отсыпался в лесу на лужайке. И еще Шан. С ним что случилось? Полетели быстрее. Мне надо на Шейтакан в замок. И в город тоже. Крис вытаращил глаза. Какой Шейтакан? Диан запретил тебе там появляться. Обошлись уже без тебя. Мы в Содду полетим, домой. Как это запретил? Почему? Мне надо на Шайтака, но очень надо. Там есть одна Садика, она тоже была у Каюбы, и дочка ее прячется от него где-то в городе. И там мой друг. На лице Криса читалось отчаянное сомнение. Садика с дочкой? Ты не шутишь? Так поговори с Дианом, расскажи ему, кто она, где искать. И какой еще друг? Нет уж ничего, он не станет сейчас говорить Диану. Он схватил Криса за плечо. «Пожалуйста, Крис, я не смогу объяснить. Мне надо самому их найти, понимаешь? Что хочешь для тебя сделаю, но полетели туда». Неправда, что он не смог бы объяснить. Худда бедно смог бы. Но он почему-то не сомневался, что должен сам как можно быстрее вернуться в замок Каюба. В замок изгнанника. Крис вдруг легко согласился. «А полетели. Что, думаешь, мне охота сейчас тащиться с тобой в Содду? Только сам будешь с князем объясняться». Крис превратился в дракона незаметно для Ардая, когда тот отвернулся. Так что, поглядев мгновение спустя туда, где только что стоял парень, Ардай невольно отшатнулся. Посреди поляна, откинувшись на задние лапы и полураскрыв крылья, сидел серый дракон. Дракон не шевелился и внешне казался невозмутимым, но Ардай тут же услышал хохот Криса. «Ящерица готова тебя прокатить, Эдсванец! Залезай! Не бойся, шутить не буду. Пока! Буду бережно-бережно с тобой обращаться!» Ардай между тем не испугался, превращение Криса было неожиданным, это верно, но не страшно. Нет, полгода назад он бы и испугался, может быть, но с тех пор много всего случилось. Он уже видел драконов вблизи, он на них даже летал, и самое главное, он сам был драконом, недавно совсем. Однако ответить Крису следовало, и Ардай сказал, чуть заметно усмехнувшись, «Ты так больше не делай, а то придется мне на тебя в мокрых штанах залезать». «Испугал тоже». «Тебя?» Я и не рассчитывал. Ты же у нас вон, какой ужасный. Вообще говоря, Крис-дракон ужасным не был. Он был даже красивым. Размером, наверное, с бороха. Но другого сходства с борохом не было никакого, если не считать сходством сам факт наличия крыльев, чешуи и хвоста. И всего прочего, что полагается дракону, разумеется. Крис казался еще менее массивным, чем Аола. Хотя та тоже выглядела весьма изящной, особенно издалека. А уж черный рядом с ним просто монстр. Дед... Педиан такой же, есть, сам Ордай получается. Нет, черные тоже красивы, конечно, но твойная красота. Несколько устрашающая. Долго ты на меня смотреть будешь? Залезай!» Когда Ордай оказался у него на спине, недовольно забурчал. «Ближе к шее продвинься. Кто же так садится на драконов?» «Ну, извини, объяснил бы, как надо на тебя садиться. Держись, взлетать будем быстро. Чтобы не заметил никто, тут же и Цвана» что упасть из дракона можно лишь по желанию дракона, а держаться бесполезно Ардай пока еще не забыл. Он усмехнулся. «Это ты держи меня крепче!» Крис взлетел. Вот это да. Такой скорости Ардай не ожидал. За то время, что они оказались высоко в небе, можно было только моргнуть. И в то же время неприятных ощущений от такого быстрого взлета не было, разве что легкий свист ветра в ушах. И это тоже было странно. Ему ли не знать, как иногда уши закладывает, если разогнать как следует сильного руха? А тут не заложило, Хотя ни один рух никогда и ни в каких обстоятельствах так бы не взлетел. С высоты было видно море, а внизу лес, разрезанный извилистой веревкой дороги. Земля быстро закончилась, все слилось в одну сплошную серо-голубую рябь – море. А потом рябь стала отчетливей. Крис полетел медленнее, и Ордай видел внизу и впереди острова. Вот он, Шейтакан. Лети сразу к замку, Крис. Нет уж. Сначала к князю. Спускались не так, как взлетали, гораздо медленней. Крис, видимо, прикидывая, куда лучше сесть, не спеша сделал круг над городом. И Ордай успел многое рассмотреть и ужаснуться.